Глава восьмая С двадцатью восемью франками в руках можно было возобновить наши попытки найти работу. Двадцать франков Борис, на непонятных условиях остававшийся под кровом сапожника, сумел занять у этого русского друга. Друзей по преимуществу таких же бывших офицеров Борис имел множество и повсюду. Одни служили официантами или мыли посуду, другие водили такси, Кое-кого кормили женщины, кому-то повезло вывести из России деньги и сделаться владельцем гаража или танзала. Вообще, русские беженцы в Париже — народ выносливый, крепкий, в работе, терпевший злоключения гораздо лучше, нежели это удалось бы англичанам тех же сословий. Были, конечно, исключения. Борис рассказывал об одном русском князе, который часто пробавлялся в дорогих ресторанах. Разузнавал, служит ли в зале кто-нибудь из русских офицеров и, пообедов, дружески подзывал того к столу. «А — -а -а -а, начинал князь, оба мы стали быть, старые вояки. Плохи теперешние времена. Ничего, ничего, русский солдат страха не знает. Какого полка? Такого-то, сударь, отвечал официант. Храбрый, доблестный полк. Помню, смотрю ему делал. в 1912 году. Да, между прочим, неприятность, бумажник я оставил дома. Русский офицер, знаю, в беде не бросит, выручит франков на триста». Имевший триста франков официант деньги давал и, разумеется, навек терял. Князь весьма бойко таким манером зарабатывал, и, вероятно, официанты не особенно возражали быть им обманутыми. Князь есть князь, хоть и в изгнании. От кого-то из соотечественников Борис услышал про выгодные дельцы. Дня через два после того, как были сданы в ломбард наше пальто, он довольно таинственно спросил. «Скажи, Монами, есть у тебя политические убеждения?» «Нет», — ответил я. А «У меня тоже никаких. То есть, конечно, вечная верность Отечеству, но остальное все... А что это там...» Моисеем говорилось насчет поживы от египтян. Ты англичанин, и Библию наверняка читал. Я что хочу сказать. Ты бы не прочь слегка подзаработать от коммунистов. Разумеется, не прочь. Ладно. В Париже действует подпольное русское общество, от которого, может, будет для нас толк. Они там коммунисты и как бы сами по себе. А на самом деле... Большевистская агентура, обхаживают эмигрантов, сманивают к большевикам. Мой друг, вступивший в это общество, думает, что и нам с тобой там помогли бы кое-чем. Но чем же мне? Во всяком случае, ничем. Я ведь не русский. То-то и оно. Они вроде корреспонденты каких-то московских газет и хотят статьи про политику Англии. Появимся у них сейчас. Так могут заказать эти статейки тебе. Мне? «Но я ничего не смыслю в политике». Нет! «Они тоже!» «Кто ж действительно что-либо смыслит в политике?» «Проще простого. Перепишешь из английских газет». «Нет ли парижских выпусков Дейли Мейл? «Спеши оттуда». «Но Дейли Мейл газета консерваторов, ненавидящих коммунистов». «Ну, списывай из Дейли Мейл наоборот, тогда уж точно не ошибешься». Нельзя на Монами упустить этот шанс. Тут светят сотни франков. Идея мне совершенно не понравилась. Парижская полиция строго следит за коммунистами, особенно сурово за иностранцами. И я уже вызывал недоверие. Несколько месяцев назад Шпик заметил меня в дверях коммунистической редакции. И было довольно много проблем. Поймают еще на визитах в тайное общество. Может, кончиться высылкой. Шанс, однако, виделся слишком соблазнительным, чтобы им пренебречь. В тот же день друг Бориса, очередной официант, повел нас на секретное рандеву. Название улицы не помню, какая-то бедная улочка к югу от Сены, где-то возле палаты депутатов. Друг Бориса призывал к величайшей осторожности. Мы с видом случайных ланеров прошлись по улице, отметив для себя подъезд, куда нам предстояло войти. Там была прачечная. А затем прогулялись обратно, внимательно водя глазами по стеклам окон и витрин. Если пристанище коммунистов уже стало известно, его наверняка держали под наблюдением, и мы ушли бы, увидав кого-то похожего на шпига. Мне было страшновато, но Борису приключения заговорщиков нравились. И совсем позабылось, что идет он торговаться с убийцами своих родителей. Уверившись, что вокруг чисто, мы юркнули в подъезд. Гладившая белье прачка-француженка сказала, что к русскому господину через двор, затем вверх по лестнице. Мы одолели несколько маршей и остановились. Перед нами... Высился угрюмый молодой человек, шевелюрой, растущей чуть не от бровей. Подозрительно глядя на меня, он жестом загородил дорогу и обратился ко мне по-русски. — Модорт! — пароль! — рявкнул он, не дождавшись ответа. Я испуганно замер. Паролей я не ожидал. — Модорт! — повторил русский. Шедший позади друг Бориса вышел вперед и что-то сказал. Назвал пароль или дал объяснение. Это, надо полагать, удовлетворило мрачного молодого человека, так как он проводил нас в комнатушку с замазанными мелом окнами. Обстановка убогой конторы, по стенам плакаты с русским шрифтом, громадный алеповатый портрет Ленина. За столом сидел русский, небритый и без пиджака. Надписывал адреса на бандеролях, наваленных рядом газет. Со мной он заговорил по-французски. с сильным акцентом. «Крайнее легкомыслие!» — раздраженно воскликнул он. «Почему? Вы явились без белья?» «Без белья? Все, кто приходит к нам, идут с бельем, будто бы в прачечную, здесь внизу. В следующий раз имеете при себе большой узел. Недопустимо наводить на след полицию!» Стиль оказался даже более конспиративным, чем я предполагал. Борис уселся на единственный свободный стул и пошли долгие переговоры по-русски. Вел диалог только не бритый, а привалившийся спиной к стене угрюмый, не отказавшись, видимо, от своих подозрений, молча сверлил меня глазами. Было так странно находиться в потайной комнатке с революционными плакатами, слушать чужие, и совершенно непонятные слова. Русские говорили быстро и страстно, то улыбаясь, то пожимая плечами. А я раздумывал, о чем же они? Вероятно, называют друг друга батенькой-голубчиком или Иваном Александровичем, как персонажи русских романов. И обсуждают революционность. Небритый, наверное, заявляет, мы никогда не спорим диспуты, игры, буржуазии. Наши аргументы, дела. Потом я выяснил, что речь шла не совсем об этом. Требовалось двадцать франков вступительного взноса, и Борис обещал всего франков. У нас имелось лишь семнадцать. В конце концов, тряхнув наш драгоценный финансовый запас, Борис авансом заплатил пять. Угрюмый, явно подобрев, присел на край стола. Небритый начал по-французски меня опрашивать, делая на листке пометки. «Являетесь ли коммунистом?» «Сочувствую, хотя ни в каких партиях никогда не состоял. Знаете ли политический климат в Англии?» «О, конечно, конечно». Я упомянул разных министров, обронил несколько презрительных замечаний о лейбористах. «А как насчет спорт? Сможете ли давать статьи о «Леспорт»?» «Футбол и социализм как-то таинственно связаны на континенте». «О, да, еще бы!» Оба подпольщика важно кивали головами. Небритый сказал «Вполне очевидно». Вам глубоко и досконально известна обстановка в Англии. Возьметесь сделать серию статей для московской воскресной газеты. Подробности мы уточним. Охотно. Тогда, товарищ, завтра ждите нашего сообщения утренней почты. Или же днем. Ставка у нас 150 франков за статью. И не забудьте в следующий раз прийти с бельём. Аревуар, товарищ. Мы спустились по лестнице. Осторожно выглянули из прачечной и, убедившись, что улица пуста, ускользнули. Борис был вне себя от радости. В экстазе ринулся к ближайшей табачной лавке, купил сигару за полфранка. Вышел, постукивая тростью, лучась улыбкой. — Ну, наконец-то! Наконец-то! Но вот теперь Монами, Фортуна, по-настоящему нам улыбнулась. Надул ты их отменно! «Слыхал, как он тебя стал называть товарищем! Сто пятьдесят франков за статью! Экая удача!» Наутро, услышав шаги почтальона, я стремглав побежал вниз за письмом, но, увы, письма не было. Остался дома до дневной почты, снова мне ничего. Подождав три дня и не дождавшись никакой весточки, Мы потеряли надежду, решив, что, вероятно, для статей нашелся другой автор. Дней через десять нами снова был совершен визит в подпольное бюро. Не забыты были и меры конспирации. Узел белья смотрелся очень убедительно. Тайное общество испарилось. в прачной не знала ничего, кроме того, что сами семи эти господа», Съехали несколько дней назад после определенных затруднений за квартплатой. Какими идиотами мы там стояли с нашим узлом. Утешалось, что потеряли только пять франков, не двадцать. Больше нам никогда не приходилось слышать об этом тайном обществе. Кем, чем являлись его организаторы, неведомо. Лично я полагаю... Они не имели отношения к партии коммунистов. Думаю, это были просто аферисты, дурачившие русских беженцев, выжимая фиктивные членские взносы. Дело довольно безопасное, и, несомненно, мошенники еще им промышляют по другим городам. Смышленные ребята. Роли свои играли превосходно. Контору оформили образцовой подпольной явкой. А штрих... «С узлами белья?» «Гениально!»